Наше время. Встреча с человеком из юридической компании прошла замечательно. Моим делом поручили заниматься прекрасной грамотной женщиной среднего возраста. Анна, так представилась она, сразу поняла суть моей проблемы и пообещала сделать все возможное, чтобы я как можно скорее оказалась свободна от брака. Подписав все необходимые бумаги, договорившись, что на связь я с ней буду выходить сама, я направилась в банк и сняла все свои деньги, чтобы пользоваться только наличностью. Это не позволит Артуру отслеживать мои финансовые операции, а значит, я смогу сохранить свой новый адрес в тайне. А затем поспешила домой. Прекрасно понимая, что нужно уехать как можно скорее, вновь пересмотрела собранные вещи. Я решила, что возьму только самое необходимое, а все остальное куплю на месте. Потому что женщина с огромными сумками обязательно привлечет к себе внимание, а я должна быть как можно незаметнее. Оставив на тумбочке обручальное кольцо и записку с просьбой не искать меня, а также с сообщением о начале бракоразводного процесса, я направилась к такси, которое меня уже ожидало. И в этот момент раздался звонок телефона. Артур будто что-то чувствовал, потому что ранее он никогда не звонил мне с своих командировок, будучи сильно занятым очередной длинноногой девицей. «Алло!» – как можно беззаботно ответил я, принимая входящий звонок. «Привет, милая!» – в трубке послышался голос мужа. «Чем занимаешься?» «Выбирай для нас путевки!» не раздумывая, солгала в ответ. «Это замечательно!» Артур буквально замурлыкал. «Ксюша, я уже так соскучился! Жду не дождусь, когда вернусь домой!» «Я тоже этого очень жду и скучаю!» «Ну, мне пора!» «Позвоню завтра!» В голосе мужа зазвенело довольство. Он удостоверился, что я окончательно забыла о разводе и успокоился. «До завтра!» Поспешила попрощаться я и отключила звонок. Немного подумав, набрала маму. Доченька ты как? Все нормально, пришли точно адрес тетушки Эльзы. Хорошо, послышалось в ответ. Доченька у тебя все нормально? Да, мама, мне сейчас некогда, я уже на чемоданах. Когда доберусь до места, позвоню тебе с нового номера. Удачи тебе родная. Как только пришло сообщение, переписала адрес на листочек и спрятала его подальше в сумку. Затем отформатировала память телефона стерла все данные и положила сотовый на столик. Мне его дарил Артур, и, скорее всего, по нему тоже можно было отследить мое местонахождение. Сев в с тоской посмотрела на дом, в котором прожила несколько лет, и вздохнула. Теперь у меня начиналась новая жизнь. «На автовокзал, пожалуйста», — попросила я таксиста, и машина моментально тронулась с места. Домик, доставшийся в наследство, находился в весьма отдаленном месте. Поэтому мне сначала пришлось добираться на автобусе до одного города, потом ночным рейсом до другого, затем трястись в маршрутке через ряд населенных пунктов, а в довершение еще полчаса топать пешком до нужного поселка. Если честно, я так устала, что мечтала только об одном – принять душ и просто немного полежать. К моему удивлению, деревня оказалась весьма большой. Вокруг повсюду были деревянные домики. Одни были добротными, с широкими дворами и садом. Другие полностью заросли высокой травой и выглядели совсем нежилыми. По дороге я увидела рыночную площадку, на которой в это послеобеденное время уже никого не было, а также палатку с яркой вывеской «Магазин». По крайней мере, есть где купить продукты. Подумала я, оглядываясь по сторонам в поисках названия улицы. Но, к сожалению, так и не увидела. И тут из магазина выскочил какой-то чумазый мальчишка лет 13. «Мальчик, подскажи, а где находится данный дом?» Я показала ему листок с адресом. Прямо по улице, а потом налево. Увидите дом такой с синим забором. Там тетка Матрена с дядькой Федором живет. А вы им кто? Родственница? Родственница, улыбнулась я, любопытству мальчишки. Дальняя. Он кивнул и быстро убежал куда-то, а я отправилась в указанную сторону. Мне нужно было забрать ключ, да и вообще уточнить, где находятся мои владения. Хозяйка дома, пожилая женщина в цветном платке, встретила настороженно. И даже войти не предложила. Выслушав, она кинула меня подозрительным взглядом и уточнила. «Значит, ты родственница Эльзы?» «Да», — приветливо улыбнулась в ответ. «Что-то ты на нее совсем не похожа», — женщина прищурилась. «Как твое имя?» «Ксения. Мы дальние родственники, и, если честно, наследство стало для меня большой неожиданностью. Я весьма растерялась подобному допросу, иначе не скажешь». «Да дай ты ей ключ», — послышался ворчливый старческий голос, и на крыльцо вышел седовласый бородатый старик. А вдруг она обманывает? Вдруг аферистка? Монтарион, ну ты как скажешь! Он укоризненно покачал головой. Кто в наш глушь поедет? Был бы дома так. Кому эта избушка нужна? Не мучай девушку ненужными расспросами. Женщина вздохнула, на мгновение вошла в дом и тут же вынесла мне связку ключей. Спасибо, поблагодарила я ее. А где находится дом? Пожилой мужчина спустился ко мне и подошел к калитке. Вот по этой дороге иди. Он там один стоит. Указал на вытоптанную дорожку. Корм для Фили стоит на веранде в железной банке. Для кого? Уточнила я. Для любимца Эльзы. Пока тебя не было, хвостатый там хозяйничал, а мы за ним приглядывали. Ну, теперь это твоя обязанность будет. Ты уж его не обижай. Настрадался бедняга. Как Эльза померла, он так страдал, так жалобно мяукал. Мы его сначала к себе забрали. У нас корова, молочко свое. Жил бы да поживал, но нет. Он все в дом рвался. Пару раз бежал и мы были вынуждены его там оставить. Только кормить ходили. О коте я как-то совершенно подзабыла. Хотя мама меня предупреждала, что о питомце старой Эльзы предстоит заботиться мне. Но животных я всегда любила, относилась к ним с теплотой. И, в принципе, даже была рада, что буду жить не одна. Спасибо большое, поблагодарила я его. Если что понадобится, дочка, обращайся. Мы всегда рады помочь, пробормотал старик, погладив роскошную седую бороду. Спасибо, поблагодарила еще раз и отправилась к своему новому месту жительства. К моему удивлению, дом, доставшийся мне в наследство, стоял как-то очень обособленно, почти у самого леса. На первый взгляд он был небольшим и довольно стареньким но за ним явно присматривали, потому что чуть покосившаяся калитка не скрипела, забор цел, а трава во дворе была тщательно выкошена. Я подошла к крыльцу, открыла навесной замок и вошла. Веранда оказалась ветхой, краска на деревянных стенках была облуплена, из мебели старенький ободранный диван, выцветшие шкафчики, покосившийся стол. Хозяйка явно жила небогатой. Пока я осматривалась, дверь в комнату распахнулась с характерным стуком, и я услышала громкое недовольное «Мяу!». Обернувшись, увидела черного толстого кота, который, чуть прищурившись, с явным любопытством рассматривал меня. «Маленький!» – улыбнулась я. «Какой хорошенький! Теперь мы будем жить вместе!» Кот сел на пороге и обвил себя хвостом. «Кс-кс-кс!» – позвала я его, но он даже не пошевелился. «Иди сюда!» Я за ушком поглажу. Не бойся, я тебя не обижу. усата кинул меня взглядом и лег, прижав уши к голове. Ну, как хочешь. Я бросила сумки на диван, подошла к порогу, стала разуваться. Как только сняла кроссовки, сделала первый шаг в коридор, кот внезапно вскочил и, неожиданно весьма ощутимо, ударил меня лапой. Даже через штаны я почувствовала его острые когти. Ай! скорее от удивления, чем от боли вскрикнула и невольно посмотрела на Хвостатого. «Ты это чего? Голодный, что ли? Так сейчас покормлю, зачем же драться?» Я огляделась в поисках железной банки, про которую говорил сосед, а потом подошла к навесному шкафу на веранде, открыла дверцу. Сразу увидела коробку из-под чая, и в ней действительно лежал сухой корм. Бросив немного в миску, посмотрела на кота. «Иди, маленький, кушай!» Он подбежал к еде и сразу начал хрустеть. И сейчас, когда на его шерстку падал солнечный свет, стало понятно, что хвостатый не совсем черный. Кот скорее был темно-кофейного оттенка. «Надо же! Хозяин!» – улыбнулась я и прошла в дом. В нем было несколько комнат. Кухня со всем самым необходимым, спальня, небольшая гостиная и еще одна, похожая на кабинет, в которой находилось много книг, письменный стол, шкаф с разными банками и склянками. Старенькая лестница вела на чердак. Дом оказался очень запущенным. Понятно, что пожилой женщине было сложно поддерживать порядок, и работы мне предстояло немало. Внезапно я ногой что-то пнула. В потемках коридора было не разобрать. Подойдя поближе и увидев мышку на цветном половике, не смогла сдержаться и заорала «Мамочка!», а затем отскочила в сторону. Как-то к подобному я была совершенно не готова. Внезапно мимо пролетел кот. Подскочив к мышке, он взял ее зубами а потом укоризненно посмотрел на меня мол ну что то карать мышь это всего лишь мышь обыкновенная зачем трогать чужое а затем задрав хвост вместе со своей находкой выбежала из дома проводив его взглядом вольно вздрогнула и поняла что мне срочно нужно в магазин за ведрами тряпками новыми лампочками и средством от грызунов